Глава 33. Из тьмы. Первым, что прорвало тьму, окутавшую сознание у Брайена, был голос. Интонация явно не арабская. Постепенно до него дошло значение необычных слов. Это была совсем не похвала. — Мерзавец! Отвечай мне, красноголовый небесноглазый сын Ишмаэля! Покажи разрешение на эти кувшины и корзины, или я сдеру с тебя твою тощую шкуру, грязный обманщик!» Убрайн понял, что стоит перед грубыми обитыми железом воротами под каменной аркой. Перед собой он видел кирпичного цвета лицо с такими же голубыми глазами, как у него, а на голове не менее рыжие волосы, выступающие из-под британского солдатского шлема. Они же британский мундир с шевронами сержанта, украшенный множеством медалей. Прошу прощения, услышал Обрайен собственный голос, меня зовут Обрайен. Я из округа Пайк в Миссури. Если хотите заглянуть мне в подкрылок, худой он или полный, докажите, что вы достаточно компетентны, чтобы провести операцию. Клянусь Ирландией, воскликнул сержант. О Брайан, говоришь? Не бормочи язычник! Привет, парень, ты можешь прийти хоть с Миссури, хоть с Бедлама или другого места, но ни один убрайн не будет бродить без штанов, пока у Терренса у Брайана Мерфи есть запасная пара. Сжатый кулак поднялся к потемневшим от гнева глазам Обрайана. Исцарапанный коричневый кулак который ему совершенно незнаком. За ним запястье, такое же и он недоуменно смотрел на него. Если не считать короткой и очень грязной набедренной повязки, он был голый, как в тот день, когда родился, и все его тело потемнело от солнца и было покрыто царапинами и шрамами. В другой руке, которую он не поднял, зажата помятая медная чашка для подаяния. На лице красно-песочная борода месячного возраста. Волосы всклокоченные и грязные. — Где? — неуверенно спросил он. — Я прилетел из чаши. Самолет упал. Это перемена. Где я? — Ты пришел не из, а с. — Со своей чашей для подаяния, парень, — объяснил человек в мундире. Его жесткое лицо теперь светилось гостеприимством Старой Ирландии. «Этот самолет, о котором ты говоришь, иначе тебе бы никогда не уцелеть в этой дьявольской арабской стране с твоими голубыми глазами и небесной головой. Пошли в форт, приятель!» И сержант Убрайан Мерфи вежливо провел бездомного бродягу Убрайна через ворота. Внутри младший офицер с резким голосом и жестким воротничком потребовал объяснить, что происходит. Обрайн улыбнулся и назвал свое имя и имя этого младшего офицера. В следующее мгновение его рука оказалась в сердечном английском рукопожатии. Младший офицер был тем самым восторженным поклонником, который сунул в моноплан коробку сигар, термос с кофе и холодную птицу, когда у Брайна улетал и задано. В сопровождении бесконечных бессвязных вопросов и ответов у Брайна отобрали у завидующего ему Мерфи и угостили Бренди, а также дали ванну, бритву и одежду. Из противоположного конца этого вихря он вышел почти новым человеком и приземлился в офицерской кают-компании. Когда он немного утолил свой словно вековой голод, У него появилось время и возможность задать вопрос. Это моя борода. Как давно? Когда я улетел из Адана? Два месяца, Обрайн. В следующую пятницу будет два месяца и неделя, ответил младший офицер. Возьмите еще порцию козлятины с бобами. Обрайн отказался от баранины. В чаше она тоже есть, сказал он. Командир части поднял бровь. Не торопитесь, мистер Обрайен. мы можем подождать. Вы должны были хорошо познакомиться с горными племенами. Меньше с коричневыми людоедами, больше с ваолитами, ответил он и пустился в рассказ о своем пребывании в чаше ваала со всей красочностью и образностью своего кельтского языка. Ни командир, ни посидевший военный врач, ни младший офицер не улыбнулись. Когда Убрайн кончил, командир предложил ему манильскую сигару. Младший офицер подавил завистливый вздох и невинно спросил. — Кстати, старина, с какой стороны чаши та долина, где Синдбад бросал мясо роком? Вопрос не был прерван, потому что командир пнул под столом, но попал во врача, а не в младшего офицера. О'Брайан спокойно встал и поклонился хозяевам. «Прошу прощения, джентльмены», — сказал он. «Я уйду, как пришел». Он начал снимать пиджак младшего офицера и галстук командира. Врач подхватил его и мягко, но настойчиво снова усадил. «Успокойтесь, приятель», — сказал он. «Подумайте о том, как ваш рассказ мог поразить нас. Я сам, этот шрам у вас на голове, как вы его получили?» Сюда пришелся удар каменного топора сбивший мой бронзовый шлем. Там, перед пурпурным храмом, вызывающе заявил Убрайан. Может быть, удар во время падения вашего самолета, предположил врач. Возможно, согласился Брайан, Не могу быть уверен в этом ударе топором. Я был очень занят ноодитами, и потом... Голос его дрогнул. Когда из-за тигры врач серьезно кивнул. Амнезия, солнечный удар, мой первый диагноз. Но этот удар по голове... Подумайте о вероятности, мистер Убрайен. Ваши развалины в пустыне подтверждены. Фон Вреде их видел или слышал о них в 1845 году. Развалины существуют. Надпись о богине Жрицы из Эрема вполне вероятна. Сам ум был точно. Вы потеряли сознание, сны. «Пустыня, чаша — все это самум подхватил вас и ваш самолет и отнес на край пустыни». «Я слышал, что циклон в Миссури способен на все такое», — прервал его Убрайен. «Но этот самум...» — «Совершенно верно!» — воскликнул врач. В его строго научном тоне слышалась мягкая жалость. «Самум, потери сознания, сны...» Удар, амнезия, а, возможно, видение после удара. Вы, должно быть, говорили об Иремии чашева аллы бедуинам, и они приняли вас за сумасшедшего, когда нашли вас. Да, амнезия. Вы говорите, что ничего не помните после падения. И у вас месячная борода. Тревожный взгляд у Брайана переместился на командира и у младшего офицера. Они сочувственно улыбнулись ему. — Вы очень добры, — сказал он. — Я выйду, посмотрю на звезды. Когда он вышел, через другую дверь вошел сержант Мерфи. Красный кулак в веснушках раскрылся и показал серый обломок того, что могло быть частью головы змеи, только на этой голове не было глаз. Мы нашли это, когда сожгли его на бедренную повязку, сэр. — доложил сержант. — Ни один сын шейхов или гуркхов или арабов не коснулся его пальцем. — Закопайте это, — Теренс торопливо приказал врач, — поскорей, и не позволяйте ему это увидеть. Командир кивнул. Когда Мерфи отдал честь и вышел, врач заметил скорее себе, чем своим товарищам по гостиной. Наверное, подобрал где-то в развалинах, может, даже в Ходромауте. Фон Верли нашел следы пребывания огнепоклонников в горах Йемена. На плоской крыше маленького пограничного форта О'Брайн смотрел на убывающую луну, плывущую в сине-черном усеянном звездами небе. — Амнезия? — прошептал он. — Амнезия? — Конечно, я понимаю, как. — Но я в это не верю. — Не могу. Если бы она не лежала там, у барьера Нуадитов, под насыпью, тигра. Резкий напряженный смех вырвался из его потрескавшихся губ. Клянусь святыми кошками Египта. Вот уж Сиринг выпучет глаза, добрый старина Сиринк. Он знает, он поверит и поймет, почему я... Не могу вернуться.